Поднявшись в комнату, я не заметил никаких особых сюрпризов, предполагающих мое обязательное заселение именно в этот номер. «Или Лора смилостивилась», — подумал я, — «как же ждите!» «Или это что-то такое, что сразу и не выплывет. Но тут обязательно есть подвох». Нервничать и шарахаться от каждого шороха было не в моих правилах, а потому, недолго думая, я завалился в кровать. Лежа думается гораздо лучше. Время до вечера, когда должен был за мной заехать клуб, чтобы мы сгоняли в космопорт и забрали оставшиеся там ящики с униформой, еще было. Значит, можно пока заняться полезным делом и обдумать те новшества, что я смогу реализовать на своем боте. Счет. транс. Итак, что мы имеем? Транспортно-пассажирский бот, небольшой, медлительный, неповоротливый, практически без внешней защиты и практически не вооружен. Единственное, что есть хорошего в этом транспорте, его прыжковый двигатель, сурезанный из-за специфики корабля дальность хода. Что еще? Универсальный? Инженерно-технический модуль с достаточно большим запасом разнообразных сменных модулей для ремонта и модернизации кораблей. Жаль, конечно, что там есть дорого не все. Но что уж есть. Вопрос. Что мы из него хотим получить? Это интересный вопрос. По сути, у меня уже есть все, что мне нужно. Но не просто так же я приобрел это имущество, Тем более, все оно просто не вместится в корабль. Думаем и повторяем вопрос, что мне хотелось бы получить. И тут ответ напрашивается сам. Мне бы хотелось иметь не бот с таким ограниченным радиусом перемещения, а хотя бы малый транспортный корабль. Так, с целью определились. Как близко мы сможем к ней приблизиться? Пойдем от основного. «Прыжковый двигатель — это то, что отделяет мой бот от настоящего звездолета. Не будем загадывать нереальные цифры, такие как у исследовательских кораблей или линкоров примем за основу малый транспортный корабль содружества. В этом случае дальность прыжка должна быть не меньше десяти секторов. Что есть по этому пункту?» «На складе Лориса ничего». В этом секторе подобное оборудование не пользуется спросом. Здесь одни внутрисистемники. Дальше. Что я сам могу вытянуть из нашего собственного двигателя? Во-первых, это программная оптимизация и модернизация. Готовой прошивки у меня нет, но я уверен, что на базе существующей могу создать более адаптированную под данный тип двигателя программную оболочку. Во-вторых, Это некоторые аппаратные модернизации самого двигателя. Неразборная часть останется неизменной, но и она используется не по максимуму. Снижение общей эффективности работы и коэффициента полезного действия возникает из-за потерь, связанных с унифицированной схемой взаимодействия с различными программно-аппаратными модулями. Я могу модифицировать или заменить именно их. И вот тут у меня уже был некоторый простор для творчества. Вспомогательный модули для прыжковых двигателей и маршевых практически везде были одинаковые. И мне требовалось только провести замену тех, что были у меня на те, что я купил в ломбарде. Рассчитать прирост производительности двигателя дал я команду «Нейросети». Прирост производительности 40%. Быстро выдала нейросеть нужные расчеты. Получается, что дальность прыжка мною в этом случае будет увеличена до четырех секторов. Уже неплохо. Думаем дальше. Так, а если прошивку создавать не для каждого модуля в отдельности, а для всей системы в целом и общих алгоритмов и их взаимодействия? Я, конечно, полностью уйду в этом случае от унификации систем, но и так практически вручную собираюсь пересобрать корабль. А ручная сборка и настройка всегда дают более весомый результат. Кажется, я пошел по верному пути. Но тогда мне сначала нужно полностью проработать аппаратную часть корабля и только потом на основе уже собранной воедино системы создать единую программную оболочку, обслуживающую все модули. Однако в этом случае сразу выплыли две проблемы: первая – текущий скин не потянет такую нагрузку, и вторая – бот придется разобрать буквально по винтику. В первом случае необходим нормальный корабельный скин, а его среди проданного мне оборудования не было. Но ну, а во втором случае Нужен стационарный кронштейн для корпуса корабля, и с ним тоже были проблемы. Он был на складе гнома, я его мельком видел, но он стоил как новый корабль. Всех моих денег не хватило бы на него. Значит, нужно связаться с Лорисом и договориться о его аренде. Транс выход. Лорис, это серый. Связался я с ним через местную сеть. Время пообщаться есть? Да, ответил тот. «Слушаю тебя. У меня тут возникли две проблемки с технического плана, и я думаю, ты сможешь мне с ними помочь, или посоветуешь того, кто поможет. Что у тебя? Сразу перешел к делу гном. «Мне нужен нормальный корабельный скин, класса не ниже малый транспорт. Есть такой у тебя или твоих знакомых?» «Подожди, сейчас проверю», — ответил мне Лорис. Я увидел, что он что-то быстро передал на подключенный к нему и скин, который, кстати, был «Бухгалтер 7». Так и знал, что захочет оставить его себе. «Так», — через пару мгновений ответил он, — У меня на складе ничего этого класса или классом повыше нет. Но вот у одного моего, не сказать, что знакомого, а как бы это неофициального конкурента, есть один скин Правда, он староват, но зато, как сказано в описании, был снят с исследовательского крейсера. Интересно? Да, кивнул я, только ты не назвал цену. Просит три тысячи. Быстро ответил гном и, немного помолчав, добавил, «Ты только помни, что он мой конкурент и может резко сменить условия договора, так что пиши все под протокол, но тут дело даже не в этом. Его офис находится в «Гремлине», и если он тебе нужен, то встретиться тебе с ним придется именно там. Понял. Кидай контакты продавца и план, где мне найти это легендарное заведение». Клуб мне о нем все уши прожужжал. — Кинул, — сразу сказал Лорис. — И, кстати, Коль упомянул Клуба, прихвати его. У него там свои завязки. Сможет, если что, выручить. Ну, или прикроет спину. — Спасибо, — кивнул я гному. — И второй вопрос. — Да? — Мне нужен стационарный корабельный кронштейн. Можно даже разборный и устаревший. И главное, чтобы он выдержал утроенный вес моего кораблика. Готов взять его в аренду на несколько дней. И сразу добавил, заметив разгоревшийся взгляд Лориса. Твой купить не смогу, денег на него у меня не хватит, даже если ты сделаешь мне 90-процентную скидку. Ну а ради аренды, думаю, ты его распаковывать и собирать не согласишься. Гном понурился. Эх... Протянул он и пожаловался. Кронштейн хороший, но даже за треть стоимости взять его никто не хочет, а дешевле я не могу. Но если я когда-нибудь скоплю на эту покупку и открою свой ремонтный бокс, то обязательно обращусь к тебе. Прокомментировал я его слова. Но только если за треть стоимости. После чего подмигнул гному. Лорис в ответ усмехнулся и, стряхнув сожаление о потерянной выгоде, уже достаточно бодро сказал. "Ну, хуман! У тебя точно где-то в ряду затесался трянец! Подожди пару мгновений, сейчас посмотрю, у кого что есть!» В этот раз тишина длилась намного дольше. Видимо, товар не был выставлен на общих торговых площадках, и его приходилось искать через различные перекрестные ссылки и форумы. «Надо бы и мне тут зарегистрироваться», — подумал я. «Может, пока буду на планете, перехвачу пару контрактов по ремонту кораблей. Все равно придется задержаться тут ненадолго, да и ремонт и бокс буду разворачивать. Так что ему зря простаивать?» Нарешено. Пока Лорис искал информацию, я зарегистрировался в местной сети под своим общим теперь ником Серый Волк. Не только я закончил, как раздался голос гнома. — О, нашел! — обрадованно произнес он. — Хм, странно. Уже гораздо тише, буквально через мгновение, добавил Лорис. Что — Что? — спросил я у него. — Одна из наших шахтерских бригад выставила на продажу достаточно много деталей письменных модулей для различных кораблей. Но я не помню, чтобы они где-то приобретали их. Это и странно. Обычно все такие крупные поставки идут или через меня, или через Зерота. Но это тот конкурент, о котором я тебе говорил. Но я точно о ней ничего не слышал. Да эти парни мне что-то незнакомы. Похоже, новички... Лисы стараются не очень светиться в колонии. Что необычно, и это меня очень смущает. Необычно это? — Понятно, — задумчиво сказал я. — А что насчет Кронштейна? — Он у них есть, старый, но, судя по всему, рабочий. И рассчитан Кронштейн по массе на средний крейсер, так что твой кораблик уж точно выдержит. Кстати... — Если интересует, они выставили на продажу достаточно много запчастей, даже небольшой прыжковый двигатель. — где -то только взяли? — удивился гном. — Лови контакты. Главного зовут Грук. Нужно с ним связаться и договориться о встрече. — Понял, спасибо, — поблагодарил я Лориса. — Ты мне очень помог. — Да не за что, — буркнул гном, а потом добавил. Ты это. Посторожнее. Эти ребята какие-то мутные. Я ничего не нашел больше о них. Хорошо, буду. Я отключился от сети. Теперь следовало переговорить с теми, кто сможет продать мне необходимые модули. Первый зарод. Что надо? Без особых выкрутасов, даже не поприветствовав меня, произнес старый угрюмый тролль. «Говорят, у тебя в продаже есть и скин». Не став особо миндальничать с ним, в его же манере ответил я. «И?» — посмотрел он на меня. «Что «и?» — продаешь или мне искать аналог у Лориса?» Дяденька оказался тяжелым собеседником. переходи вечером в семь. Бар Гремлин обсудим». «До встречи!» — сказал я и отключился. «Да, похоже на собеседников мне до этого везло», — подумал я. И сразу же связался по второму выданному мне гномом контакту. Это были шахтеры, выставившие на продажу множество деталей и корабельных модулей. «Привет», — сказал я, заметив очень молодое лицо, принадлежащее скорее подростку троллю, чем взрослому. «Это ты, Грук?» «Да». — кинул тот, с сомнением глядя на меня. — Я тебя не знаю. — Да и я тебя тоже, — ответил я ему. — Но это же ты разместил все эти объявления о продаже корабельных модулей. Э, — ну да, — как-то подозрительно передернувшись, сказал Грук. — Я хотел бы приобрести или взять у тебя в аренду корабельный кронштейн и посмотреть, что еще у тебя есть интересного. «Серьезно — Серьезно? — удивился парень. «Ну, — Но это же ты подал объявление, а не я, — честно ответил ему я. Так что это у тебя надо спрашивать, правда ли у тебя есть все то, о чем написано? — Правда, правда, — быстро закивал парнишка. — Просто нашим объявлениям никто уже больше года не интересуется. Вот я и удивился. Весь товар есть, хранится в нашем боксе. Посмотреть можно прямо сейчас. Я на планете. — Хорошо. «Я тоже могу подойти прямо сейчас. Кидай свои координаты и где тебя найти?» Через мгновение мне на нейросеть прилетел адрес бокса этого парнишки и то, где он сейчас находился. Получалось, что молодой тролль как раз где-то в районе складов, не так и далеко. «Буду у вас минут через десять», — сказал я Груку. «Жди». «Буду на складе» ответил молодой тролль и отключился. Ну что ж, вот дело сдвинулось с мертвой точки. Пойду я смотрю то, что может предложить мне этот тролль. Проходя через общий зал бара, я заметил, что уже начали собираться местные, хоть до вечера и оставалось еще «Несколько часов». «Видимо, или работы у них тут немного, во что не очень верится, или они отдыхают, когда у них есть время». Второй вывод был более логичен, но это уже меня особо не интересовало. Я направился к выходу, когда столкнулся с Лорой, идущей за очередным заказом. Уступив ей дорогу и отойдя немного в сторону, я кивнул, поприветствовав девушку как старую знакомую, когда она проходила мимо меня. Видимо, мое поведение несколько сбило ее с размеренного шага, и, пошатнувшись, она чуть не уронила под нос. Я успел вовремя подхватить его за край и удержал от падения. После чего, понаблюдав за нахмурившейся и явно разозлившейся девушкой, у которой кожа на щеках слегка потемнела, Неужели смущение или она стесняется? Подмигнул ей и сделал пару шагов назад, так, на всякий случай укрывшись от нее за крайним столиком, после чего проскользнул вдоль стены в как раз открывшуюся дверь на улицу. Пора навстречу, подумал я и направился по названному грукам адресу. Шел недолго и уже буквально через семь минут стоял напротив ворот небольшого складского помещения. Никаких особых систем предупреждения или вызова не было, и потому я связался с троллем по сети. — Грух, это я, — сказал я парню, как только тот ответил на вызов. — Стою напротив входа. — Понял, иду, — ответил тот и отключился. И практически сразу двери склада открылись. «Добрый день!» — поприветствовал меня вышедший оттуда молодой тролль. Он и правда был очень молод. Если перевести на мерки людей, то подросток лет шестнадцати. «Здравствуй!» — ответил я и заглянул ему за спину. «Ну, давай посмотрим, что там у тебя есть». «Хорошо!» — кинул тот и повел меня вглубь помещения. Обнаружено присутствие еще трех существ, уровень угрозы средний. И нейросеть подсветила три фигурки, спрятавшиеся внутри помещения. Судя по тем данным, что она выдала, это был еще один тролль, вернее тролла, Пиер и Кряд. Я так понимаю, вы с друзьями добытчики-шахтеры. Я указал на четыре стоящих у стены транспортных внутри системника, переделанных под шахтерские нужды. "Да", коротко ответил парень. "И как успехи?" спросил я у него. Серединка на половинку", уклончиво ответил тот. "А", -а, -а протянул я. "Но я смотрю, что контейнеры вы наполняете", и кивнул на десяток промышленных контейнеров, стоящих у стены явно подготовленных для сдачи руды на обогатительную фабрику. — И что? — не понял парень. — Да ничего, собственно, — пожал я плечами. Нужно же было о чем-то говорить. Пока мы с тобой идем, не молчать же. Да и завязать разговор хотелось. Но не говори же с тобой о твоих друзьях, что так напряженно наблюдать за нами сейчас. Я кивнул в направлении балки, где сидел один из напарников тролля. «Кстати, предупреди девушку, что она выбрала очень неустойчивый контейнер, как бы не упала, после чего махнул рукой, указывая на дальний ящик, который слегка покачнулся. А, сделав еще несколько шагов, уже гораздо серьезнее произнес. «Прекращайте свои детские игры и давайте выбирайтесь сюда». «Будем говорить как деловые партнеры, а не шайка сопливых подростков. Вы же этого хотите?» «Да!» — тихо произнес тот и кивнул. А потом он махнул рукой. «Эй, там! Крят! Помоги девчонке! А то, если она еще раз шевельнется, то контейнер завалится на бок!» — крикнул я, заметив, что ящик, на котором пряталась девушка, сместился уже достаточно сильно. Тролль посмотрел в ту сторону и крикнул, «Рез, помоги Дэя!» «Ну, вот и ладненько», — сказал я, когда все напарники Грука выбрались из своих убежищ и осторожно подошли к нам. Все друзья Грука были молоды, примерно его возраста, только тролла немного помладше, как мне кажется. Но тут я могу ошибаться, никогда не умел на взгляд определять возраст девушек. Первым делом я посмотрел на ту, которая уж больно сильно была похожа на Грука. «Сестра?» — спросил я, кивнув в направлении троллы. «Да?» — как-то смутился парень. «Симпатичная!» — спокойно констатировал я. Девушка слегка смутилась и спряталась за спину брата. А у того я заметил огонек во взгляде. «Не ерепенься!» Успокоил я его. Это факт, и от него не уйти. Твоя сестра красавица. Это ей будут говорить много и часто. Так что, если ты хочешь заботиться о ней дальше, то придется свыкнуться с этим, иначе сделаешь хуже только ей. И, грустно посмотрев на девушку, добавил. По себе знаю. А потом, оглядев ребят, уже гораздо веселее произнес. Но... «Ну, «Давайте, показывайте свои сокровища, а заодно по дороге поведайте, что это был за спектакль». И мы пошли вперед. «Ну?» — я посмотрел на тролля, но ответил мне Пиир. На нас уже пару раз пытались ограбить под видом покупателей, и поэтому мы стараемся всегда подготовиться к встрече и принять кое-какие меры безопасности». «И правильно делайте, только вот выбрали вы не те места». — Да, да и с оружием у вас, как я посмотрю, напряженка. В наличии у них была пара допотопных лазеров, ударник и старый бластер у тролля. — Кстати, могу поспособствовать, — сказал я. — Только сегодня передал Лорису неплохие легкие бластеры, и не думай, что он выставит их по сильно уж высокой цене. Да Они как раз под вас. Молодые шахтеры переглянулись... «Мы пока на мели», — честно ответил мне тролль. «Да я уже понял. Пожал я плечами, а потом добавил. Но это дело поправимое. К этому моменту мы подошли к пяти большим контейнерам, явно с какими-то техническими модулями. Слишком уж специфичная на них была маркировка». «Так, интересно». Я прошелся вдоль выставленных в ряд ящиков. — Это, я так понимаю, и есть то, о чем мы говорили? — спросил я у тролля. — Да? — кивнул тот. — А ребятки-то были немногословные. — И позвольте спросить, откуда это у вас? — я глянул на них. — Те насупились и молчали. — Да вы не подумайте чего. Я готов поверить в любую версию, но вы сами должны понимать, что просто так такое оборудование... Я кивнул на ящики. «Всплыть не может? Это же законсервированная техника из резервного запаса военно-космических сил Королевства Мин Матар. Так что повторяй вопрос. Откуда оно у вас?» «Мы его нашли», — очень тихо произнесла Дея под шиканье брата. И посмотрела на меня большими карими глазами. «Мы, честно, его просто нашли». «Это уже интереснее! Продолжайте!» Тролль оглянулся на своих друзей, вздохнул и начал рассказывать. «Мы обычно разрабатываем астероиды на дальних полях, по крайней сектора. Там гораздо выше концентрация и меньше конкурентов. Я лишь кивнул. Про концентрацию не уверен, но то, что других шахтеров там гораздо меньше, это точно». «Ну, так вот, мы и в этот раз разрабатывали астероиды на одном из наших мест, когда наткнулись на схрон с этим оборудованием. Мы сначала хотели должить Кларисе и сдать его, но...» Тролль на пару мгновений замолчал. «И все-таки сперва решили проверить, а чей же это тайник?» И Грук переглянулся склятым. «Мы срезом просидели в засаде почти два месяца, до тех пор когда в следующий раз появился хозяин тайника. Это был достаточно большой грузовой транспорт, без опознавательных знаков. Корабль был хорошо вооружен и защищен, но это ему не помогло. Добираться до тайника он не успел. Его перехватил патрульный крейсер Содружества. Тот самый момент, пролетающий через наш сектор. Нелепое стечение обстоятельств... Но пират попытался сначала уйти, а потом вступил в бой. Там его и подбили. Вот так нам и достался весь этот схрон с его содержимым. Правда, было в нем немного только это, и тролль указал на ящики. И, видимо, пираты хранили в этом тайнике только оборудование с кораблей. Ну, мы постепенно перевезли все в наш бокс и где-то еще пару месяцев понаблюдали, как за тайником, так и за теми, кто его будет искать. Но к потерянному схрону никто не проявлял особого интереса, а потому выставили товар на продажу. Но, как оказалось, это высокотехнологичное оборудование, и оно не пользуется тут большим спросом. За все время мы смогли реализовать только искин. И продали вы его, как я понимаю, старому троллю из Гремлина. — Да, — удивился моей осведомленности Игрук. Понятно. Но он тоже пролетел с этой покупкой. Кстати, есть ли не секрет, за сколько вы ему продали скин? — Тысяча кредитов, — ответил мне Пир. — Мы знаем, что это очень дешево, но дороже бы его у нас никто не приобрел. — Спасибо, это ценное сведения сказал я ему и обратился уже ко всем. — Ну что ж, «Давайте посмотрим, что же тут у вас есть интересного». И подошел к первому ящику. «Ну, это, собственно, то, зачем я к вам и пришел. Корабельный подъемный механизм. Рассчитан он на крейсер среднего класса». «Нормально». «Дальше. Подхожу ко второму ящику. «Энергогенератор и силовая оснастка корабля. Все предназначено для крейсера». Среднего класса. Я уже догадался, что и остальные ящики это тоже оборудование для крейсера. В следующем контейнере была силовая установка для генерации силового щита. Еще в одном как раз тот самый прыжковый двигатель, о котором упоминал Лорис. Неплохой, кстати, двигатель, хотя и необычной конструкции. Судя по коробке, он и правда очень небольшого размера по сравнению со своими аналогами. Но, как это ни странно, рассчитан на 16 секторов, тогда как прыжковый двигатель на моем корабле, который был даже немного больше, был способен преодолеть всего три сектора. В последнем же, самом большом контейнере, было размещено четыре комплекта плазменных пушек и набор бронелистов для внешней обшивки корпуса корабля. «Хм...» — протянул я. «Интересно. По сути, тут было полностью все, что мне необходимо. Остаток можно добрать из комплектующих у Лориса. Ну или, на крайний случай, поискать у других продавцов. Но если мне не изменят память, а она изменить не может, так как эти данные подтвердила нейросеть, то у меня все необходимое уже было». «Так...» — произнес я и повернулся в сторону молодых шахтеров с ожиданием смотрящих на меня. — Скажу честно, — вздохнув, начал я свою речь. — Мне интересно то, что у вас тут есть. Я поглядел на ребят. — Правда, вы явно не понимаете всей ценности этого оборудования. Шахтеры переглянулись, удивленные моим словам. — Вы о чем? — осторожно спросил Адея. «Этот комплект стоит не меньше ста тысяч кредитов», — пожал я плечами. Те довольно заулыбались, однако радость их была недолгой, ведь я еще и не закончил. «Но есть одна достаточно большая проблема». Я махнул рукой в сторону их контейнеров. «Даже за десятую часть этой суммы вы не сможете все это реализовать. Тут просто нет таких специалистов» кто сможет понять реальную ценность вашего товара. Тролли-парни переглянулись, а девушка тихо спросила, и что нам теперь делать? Буду с вами честен. За все я могу предложить вам не больше десяти тысяч. Других денег, чтобы выкупить весь ваш товар, у меня нет. Мне нужны эти комплектующие. Из них я... Конечно, выкручусь, но получу далеко не тот результат, на который рассчитывал. В итоге у нас с вами патовая ситуация. Товар я у вас приобрести не смогу, но и вы его вряд ли сможете реализовать. Однако и обманывать вас я тоже не хочу. Используя ваше положение, я-то нахожусь не в столь жестких рамках. Я помолчал давая подросткам обдумать мои слова. — А потому у меня к вам есть одно предложение. Чем-то они были похожи, хоть и принадлежали к разным расам, ну, кроме троллей. Все они казались намного старше и более зрелыми, разумными, чем должны были быть для своего возраста. — Потаскала их жизнь, — понял я. И уже более уверенно — Убедившись в правильности своего решения, продолжил. «Я отдаю вам те десять тысяч, о которых упоминал. Разочарование на лице Эдэи и ожидания в глазах ее брата и остальных парней. И на мгновение замолчал. «Чей это корабль?» Я указал на наиболее маневренный и быстрый из пришвартованных тут внутри системников. Правда, самым большим его преимуществом... В моих глазах были именно размеры. Этот кораблик был еще и самым маленьким из всех находящихся тут. «Мой — Мой! — удивленно ответила девушка. — А что? — Так вот, я переделаю этот каботажник в малый межзвездный транспорт. Устроить — Устроит! Ребята пораженно посмотрели на меня. хотя по глазам Дэи, я и так понял, что эта девочка... Как только услышала о возможной модернизации корабля, была уже полностью на моей стороне. Парни же крепко задумались, и неудивительно. Приходит кто-то и говорит, что сможет из их дешевого кораблика сделать что-то стоящее, как минимум, на порядок дороже. — А вы и правда это сделаете? — вдруг спросила у меня Дэя. — Я же сказал, — пожал я плечами в ответ — Но почему? удивилась она. Наверное, потому, что вы мне кое кого напомнили. Я понимаю, каково это, когда ты совсем один и некому тебе помочь. Но заметив ее сосредоточенное и погрустневшее лицо, улыбнулся и добавил: А может, на меня? Просто твои красивые глазки произвели неизгладимое впечатление и я не устоял перед их магическими чарами». Девушка окончательно смутилась и спряталась за спиной парней. «Ну так что вы решили?» — спросил я у них. «А почему именно этот корабль?» — уточнил Криат. «Но он самый маленький», — пожав плечами, ответил ему я. «И это основной параметр?» — удивился он. «Да, ваши детали я приобрел для того, чтобы модернизировать свой транспортный бот. В результате у меня появится один лишний прыжковый двигатель, но вытянуть он сможет только самый небольшой кораблик. Я указал на каботажник Деи. Все просто. — Понятно, — кивнул на мои слова Грук. И, подумав тихо, спросил, что мы вам будем должны за это. Мне? — я задумался — «Ну, разве что посильную помощь окажете, о себе?» Я смотрел, ребят, «А у кого из вас самый высокий интеллектуальный индекс?» «У меня не очень смело подняла руку Дэя. 164 первоначальные и пока установлена только стандартная нейросеть. Это еще 10% к интеллектуальному индексу и плюс еще 10% по выходу ее на рабочий режим». «Но это будет только месяца через три!» «В итоге пока сто восемьдесят!» Быстро сосчитав, сказал я. «Понятно!» И обратился уже к парням. «А как у вас с этим и что за нейросети?» «Сто пятьдесят три!» Ответил Рук. «Сто пятьдесят два!» Сказал Криат. «Сто пятьдесят семь!» Закончил пир и добавил Нейросети пока у всех стандартные. Мы вложились в бокс и транспорт. И он кивнул на корабли. Я так понял, что именно этот паранишка отвечает у них за бухгалтерию. Маловато, честно признался я, для нормального управления кораблем и полной его поддержки вам хотя бы кому-то одному нужен инженерный минимум в 210 единиц. Если ограничиться только пилотированием и навигацией, то необходимо 180, А это значит, вам всем впосредствии следует поменять нейросети и придерживаться примерно такого вектора. Вы трое, я указал на парней, пилоты, а ты Дея, кивок в сторону троллы. Инженер. Но это дело будущего. Сейчас же мы говорим о том, что Дея пока придется управлять этим кораблем. Я это все к чему веду, — пояснил я ребятам. Тебе, и придется уже сейчас изучать как минимум четыре базы знаний. Базу знаний пилот до третьего уровня, навигация до третьего уровня, техник первого уровня и энергосистемы корабля тоже до первого. Это все нужно только чтобы непосредственно управлять вашим новым кораблем. — Ну, а остальное будешь изучать по мере необходимости. Ясно? — Да, — кивнула девушка. — Хорошо. Ну, а дальше, я думаю, вы разберетесь и сами. Деньги же, полученные со сделки, вам, скорее всего, придется потратить на базы для Дэи. Грук посмотрел на парней, заметил их ответные кивки и произнес. — Я понял. — Ну, тогда у меня пока все. — «Другие вопросы у вас есть или все устраивает?» «Вопросов нет», — Грук помотал головой. «Нас полностью устраивает ваши условия». И уже будто рассуждая про себя или обращаясь к своим друзьям, продолжил. «Если у нас будет свой корабль с прыжковым двигателем, то мы не будем привязаны к этой планете. А это значит, что мы сможем перебраться в содружество», или куда-нибудь подальше от этого места. — Не торопитесь, — сказал я размечтавшемуся парню. Вы забыли о том, что сейчас на границе с содружеством толпы беженцев, и попасть туда не так легко, как вам может показаться. Ну и ко всему прочему, этот корабль не будет полноценным транспортом дальнего следования. Дальность его прыжка будет составлять максимум четыре сектора. Эти мои слова охладили пыл подростков. Однако, похоже, самый рассудительный из них Перец спросил. «Но «Ну этого и хватит, чтобы добраться до сектора Минматар или до станции Крун». «Да», — кивнул ему я, — «до сектора это путь в один конец. Там придется дозаправляться, если решить вернуться. А на станцию Крун можно прыгать с обратом». «Хорошо». «Нас это устроит!» — произнес он и кивнул Груку. «Я за сделку!» Грук кивнул в ответ и посмотрел на Криата. «Я за!» — ответил на немой вопрос Рез. Тролль заглянул в глаза сестре. «Твоё мнение решающее, ведь это тебе первое время придётся пилотировать этот корабль!» «Да!» — тихо произнесла девушка и ответила ему твёрдым взглядом. Мы согласны. Уже от имени всей своей бригады подтвердил заключение нашей сделки Грук. — Хорошо, — кивнул я, — но можно я пока до завтра оставлю тут все эти контейнеры? У меня сегодня еще одна сделка, и нужно постараться провернуть ее так, чтобы о нашем с вами договоре пока никто не узнал. — Да без проблем, — кивнул глава бригады шахтеров-подростков. — Окей, — произнес я, — тогда я свяжусь с вами, скорее всего, завтра, и вы перевозите эти ящики на космодром. Посмотрев на маленький внутрисистемник, добавил, — плюс подгоняйте туда же корабль Дей. Я посмотрю, что, в принципе, смогу с ним сделать, ну, кроме прыжкового двигателя, конечно. Понял, — ответил мне тролль. — Тогда давайте прощаться, — сказал я подросткам, — а то мне уже пора. За разговором с шахтерами и осмотром их товара я не заметил, как пролетело время. Скоро уже должен был появиться Клуф с погрузчиком. Только незнакомец ушел, как рез повернулся к Груку. — Ты ему веришь? — Не знаю, но он во многом прав. У нас тут контейнеры, которые пустыми ценятся в нашей колонии гораздо выше, чем их содержимое. — На его предложение! Это же сказка! Кто нам за этот хлам, хоть и хорошо упакованный, предложит хоть какой-нибудь корабль, тем более способный совершать пространственные прыжки? — Видимо, он... Все так же спокойно ответил Грук и пожал плечами. Много ли сумасшедших в содружестве? Он сам не знал из-за чего, но он почему-то доверял этому странно выглядящему молодому хуману. Но на всякий случай решил кое-что проверить. — Где? — обратился тролль к своей сестре. — Коли этот хуман каким-то образом вышел на нас, то тут в колонии у него должны быть связи. Невозможно о нем «Кто-то что-то знает. А если это знает кто-то, то и твоя подруга Лора, скорее всего, должна о нем знать. Ну, или, может быть, слышала, что не хочешь встретиться с ней вечерком и пообщаться. Мы бы тебя проводили до ее бара и подождали там, хотя, конечно, их цены нам не очень-то и по карману. Мы еще не сдали первую партию руды». Девушка обрадовалась возможности встретиться с единственной подружкой и ее старшей сестрой, хоть та и держалась обычно достаточно отстраненно. Правда, Дея понимала, что брат разрешил ей выйти в город далеко не потому, что она соскучилась по лоре. Ему просто нужна была информация, а не знакомца. Но все равно она была рада, а потому быстро ответила — Да, конечно, я свяжусь с нею и договорюсь о встрече. — Хорошо, — кивнул Грук. — Такого случая она может и не представиться больше. Нужно дать ему шанс. И он направился готовить контейнеры к перевозке. За ним потянулись и остальные. Парник к ящикам, а Дея к своему кораблю. Его ведь тоже нужно будет перегнать на космодром».